Глава 6. Сотовый громко трезвонит, валяясь на полу рядом с диваном. В глазах мутно, буквы имени на экране разъезжаются будто под водой. Приходится несколько раз провести пальцем по экрану, чтобы ответить на входящий звонок. Мы на месте, радостно сообщает Элина, слышу голос моей Мари. Малышка весело хохочет, как когда я щекочу ее. Ох, Лея, здесь потрясающе. Время в дороге пролетело незаметно, и дождь не успел догнать нас. Мы пели песни, пили какао и обсуждали мультяшных котов, которых обожает Мари. Я так рада. Вы заселились? Да, и номер потрясающий. Сейчас переоденемся и спустимся к позднему завтраку, а потом пойдем кататься на горках и плавать с дельфинами. Прошу только осторожнее. Разумеется, мамочка, смеется Элина. Только не говори, что эти четыре часа ты провела в слезах. Нет, я уснула. Кажется, у меня температура. Совсем не вовремя. Ты должна подзарядиться, пока нас нет. Немедленно замешай себе тот порошок, что стоит в шкафу, и упивайся чаем с лимоном и простой водой. Грёбаный вирус. Хотя бы не тошни ты на том спасибо. Лечись, поняла? И отдыхай от нас. Позвоним тебе вечером, мамочка. А за меня не волнуйся, я все эти дни пью какую-то муть для профилактики. Давненько мне не было так паршиво. На часах половины одиннадцатого. За окнами темные тучи, предвещающие продолжительный дождь. Обожаю вдыхать запах мокрой травы. Кажется, что нет ничего чище и естественнее нежного аромата природы. Я всегда открываю все окна, чтобы дом наполнялся и пропитывался им. Но сейчас в моей голове взрывается вулкан, и единственное, чего я хочу, так это проглотить сильное обезболивающее и запить его двумя литрами горячей воды, чтобы согреться. Шаркая ногами, бреду на кухню, чувствуя себя совершенно обессиленной. Что это за вирус такой? Четыре часа назад я была полна сил. А теперь едва ли смогла встать на ноги. Мое путешествие по бездонному ящику с лекарствами начинается. Выкладываю упаковки с таблетками, мазями, каплями, сиропами. Названия расплываются перед глазами. Я совершенно не могу сфокусировать взгляд на больших и ярких буквах. Обнаруживаю градусник и зажимаю его под мышкой, продолжая бесконечные поиски. Внезапный звонок домофона усиливает головную боль. Вяло бреду к двери, но только на середине пути понимаю, что гостей я не жду. Елена и Мари далеко отсюда, а единственный, кто может заявиться сюда, долбанный богатей, которого я видеть точно сейчас не хочу. Разворачиваюсь обратно, но очередной звонок напоминает о постоянной заказчице Ольге, которая собиралась сегодня завтра забрать свой долгожданный заказ. Ну за что? Приходится выйти на улицу, ведь мой домофон все еще не исправлен. Заявка на ремонт, что я делала еще на прошлой неделе, так и зависла в статусе обработка. Завтра же найду другую фирму по подбору мужа на час. Открываю калитку, а мощный раскат грома сотрясает воздух. Боги, как символично. А я так надеялась, что это моя закасчица. Чего тебе? спрашиваю с ходу, почти повиснув на железной ручке. Белая рубашка пола идеально облегает мускулистые широкие плечи. Это единственное, что мне удается увидеть с такой четкостью, ведь все остальное требует усилий, а на них я сейчас совсем не способна. И тебе добрый день, говорит Витан. Я приехал познакомиться с Мари. Жаль, что зря время потратил, Ее нет дома. Она выздоровела? Да. Когда она вернется? Когда-нибудь, выдавливаю улыбку и пытаюсь закрыть калитку, но Витан успевает поставить руку на кирпичный столб. Я же говорю, ее нет дома. Где она? Это не твое дело. Еще как мое. Ты знала, что я приеду к ней. Я говорил об этом. Куда ты ее отправила? В магазин за хлебушком. Отойди. Я не шучу, Лея, говорит он с холодной серьёзностью. Я приехал, чтобы познакомиться с Мари. А я тебе говорю, что её нет дома. Повышая голос и в глазах моментально темнеет, на горячее лицо падают мелкие капли дождя, кажущиеся мне ледяными и колючими крошками. Обнимаю себя руками, чтобы стало теплен, но без опоры становится сложнее держать равновесие. Слушай, сейчас не лучшее время для знакомства и разговоров. Мари правда не дома, она у уехала на выходные, так что не сегодня. Вдруг замечаю в руках витанный электронный термометр, который несколько минут назад сунула себе подмышку. Где ты его взял? Это ведь мой. Ты не заметила, как выронила его, пока верещала? Объясняет она, смотрит на маленький экран, пытаясь выхватить устройство, но промазывая случайно утыкаюсь пальцами в мужскую грудь. Не распускай руки, говорит. 39,2. «Дома есть лекарство?» Выхватываю свой термометр, а взгляд цепляется за сверкающее ярко-синее пятно возле моих ворот. На какой именно машине он приехал не вижу, но по истекающей боковине стильного кузова ясно, что стоит она чуть меньше яхты. В притупленные мысли моментально врывается суть нашего разговора вчерашним вечером. Витан все так же намеревается отнять у меня дочь, а я ни за что не позволю ему этого сделать, даже будучи больной и плохо соображающей. Нам не о чем разговаривать, говорю крепче, схватившись за железную ручку. Как видишь, я себя неважно чувствую, дождь начинается, так что садись на свою роскошную яхту и уплывай сюда подальше. Ч -ч Чух. Ноги в руки и вперед. У тебя есть лекарство? повторяет вопрос таким низким голосом, что я почти не различаю слов. В ушах звон, тело бьет дрожь от ледяного дождя, а в волосах будто дятел запутался и без конца бьет по голове клювом. Лея заглядывает в мои глаза. Не дав мне даже ответ сообразить, самодовольно заходит на мою территорию и закрывает за собой калитку. «Идем в дом. Что? Не пойду я с тобой никуда? То есть ты не пойдешь со мной никуда? Я могу и на плечо тебя забросить, говорит серьезно. А я могу и какого черта? поставив меня сейчас же, эй, кому говорю? Мне же больно. Черт, как же мне больно? Я ничего не делаю, я просто несу тебя в дом. Мам, мне больно. Тебе неприятны мои прикосновения, потому что у тебя высокая температура, и поэтому тебе холодно. О, правда, что ли? Я хиднею из последних сил, вешаю голову вниз, чувствуя, как приливает кровь, кости ломит, в глазах снова темно, но почему-то очертания крепкой мужской задницы будто подсвечивается. Ты в принципе мне неприятен весь. Это взаимно. Ты только не говоришь, что ты доктор. Я не доктор, но позавчера к вечеру у меня было точно такое же состояние. Витан поднимается на крыльцо, открывает входную дверь, и совершенно невозмутимо заходит в дом. Когда он ставит меня на ноги, моя налитая кровью голова включает режим быстрой карусели. Меня ведет назад, рука задевает лампу на тумбе. Теплые ладони успевают схватить меня за плечи, благодаря чему я умудряюсь устоять на ногах. Ты вся дрожишь. Нужно срочно выпить жаропонижающее. Если ты еще этого не сделала, Нет, я успела только ящик с лекарствами открыть, а тут заявился ты. На кухне. Ну, чикиваю, морщусь от головной боли. Ложись в постель, я сам найду. Помочь дойти?» Н нет, я справлюсь. Но его руки все еще на моих плечах. Я никак не могу навести резкость в глазах. Мужское лицо то замирает, то расползается, как разлившаяся в воде краски. Я лягу в гостиной и не откажусь от помощи, говорю полушепотом, признавая поражение или во всяком случае необходимость режима тишины в нашем противостоянии. Мне будто чьи-то руки череп сдавливают. Понимаю, Витан обходит меня. Одной рукой он продолжает держать меня за плечо, но другую кладет на Талью. Он ведет меня к дивану в гостиной, помогает мне сесть на него и подает две яркие подушки, которые лежат на соседнем кресле. Есть плед или одеяло? Шкаф в коридоре, левая дверца. Закон подлости не иначе. Вчера я так красиво шла от него оставив на память горячий след на лице от своей ладони. А уже сегодня прошу его мне помочь улечься на диван. Опускаюсь на подушки. Такое чувство, что у меня даже пальцы на ногах дрожат. Витан накрывает меня плотным коричневым пледом, который мы с Мари купили на новогодней распродаже. Слышу шорох за спиной, хруст картонных упаковок, звук льющейся воды. Мне кажется, что все мои кости трескаются, медленно прокручиваясь, как кусочки мяса на шампурах в электрической шашлычнице. Выпей предлагает Витан, протягивая мне стакан с ярко желтой жидкостью. Через двадцать минут станет легче. С трудом поднимаюсь на локтях и выпиваю все до последней капли, настолько паршива мне не было и уже очень давно. Спасибо. Тяжелая голова обрушивается на подушку, прижимаю к себе теплый плед, спрятавшись под ним до самого носа. Температура не позволяет мне досконально разглядеть, как ты лупаешься от радости. Злорадство мне не свойственно. Отвечает Витан моими словами и ставит пустую кружку на журнальный столик. И зачем досконально? Чтобы еще раз напомнить себе, кто ты, что тебе от нас нужно. А ты уже забыла? Горячие веки тяжелеют, но стоит мне опустить их как глазам, становится больно. Нет, но меня смущает эта твоя внезапная забота. Из нас двоих проблемы с памятью определенно не у меня. Суставы так больно выкручивают, что я сдаю тихий, но достаточно продолжительный стон. Вообще-то мне становится очень даже неловко. И что же я по-твоему мог забыть? Что я бессовестная, молоденькая официантка, вцепившаяся зубами в большой денежный мешок, и уж точно не заслуживающая твоей заботы. Как верно сказано. Ты мою дочь не получишь, говорю, сотрясаясь от холода. Хорошо, что Мари здесь нет. Если бы Витан бы силой отобрать ее у меня, я бы навряд ли сейчас могла хоть что-то сделать, даже плюнуть ему в лицо не получилось бы. Если ты серьезно думаешь, что сможешь отнять ее у меня только лишь потому, что я был твоим братом, ты редкостный болван, но, Ха! — усмехаюсь, крепко сжимая плотное шерстяное полотно. Я искренне надеюсь, что это не так, хотя многое указывает на обратное. Мне не хочется верить, что Янису настолько не повезло с родным человеком. Вы когда же это закончится? Как же здесь холодно, как холодно. Губы сухие дрожат, зубы выбивают быстрый ритм. Лежу в позе зародыша, желая скорее провалиться в сон, где уж точно будет теплее, чем здесь. И вдруг на меня медленно опускается что-то тяжелое. Сквозь узкие щелки слипшихся глаз вижу расплывчатые силуэт мужчины, склонившегося надо мной. Он укрывает меня одеялом. Кажется, я в моей спальне. Чудесно. Теперь он расхаживает по дому, будто тот принадлежит ему. Впрочем, так уж ли это важно сейчас? И если тепло моментально похищает меня в уютные сновидения, Уже половина пятого вечера, а я никак не могу набраться сил выползти из берлоги, которую соорудил для меня нарисовавшийся брат Яниса. В доме его нет, зато на журнальном столике он оставил для меня записку. "Пакеты лекарства, которые тебе нужны, и проблем с памятью у меня нет. Выздоравливай". В небольшом белом пакете и впрямь лежат лекарства, за которыми он очевидно съездил в аптеку, пока я спала. Годая, что же это, жест доброй воли или четко продуманный отвлекающий маневр, я не замечаю, как шепот дождя за окном вновь и меня, а мысли разлетаются от ветра золотым песком. А уже через полчаса я вновь распахиваю взгляд от громкого телефонного звонка. Мариша бечит безумалку, рассказывает мне о встрече с дельфинами, о том, как забавно они покрякивают и как ей хочется, чтобы скорее наступило завтра. Потому что они с Ириной снова отправятся в дельфинарий. Мамочка, ты должна приехать, ты влюбишься в них. Приезжай к нам, прошу, прошу. Обещаю, что этим летом мы обязательно побываем в дельфинарии вместе. Но не завтра, милая. Правда, правда? Правда, милая. Мой мамочка. А Элина влюбилась в дельфинов? Запиваю таблетки. И в них тоже, хохочет малышка. «Элина упала на чужой столик, потому что у какого-то кретина навигатор в башке полетел ко всем чертям она так на него кричала Что сделал? То есть, Мари, милая, так нельзя говорить, солнышко, передай ка трубочку Ирине. Люблю тебя, мамочка. И я тебе, моя девочка. Ах, ну надо же, с напускной радостью восклицает Элина, прекрасно понимая, о чем я сейчас буду с ней разговаривать. Наша неподражаемая мамочка, как у тебя дела? Как провела день? Что там у вас с погодой? Знаешь, здесь просто сказка. Правда, говорят, что и сюда надвигается грозовой фронт как самочувствие и Какой еще кретин? Какой еще навигатор полетел ко всем чертям? Да-да, виновата, шепотом кричит Элина. Это случайно вышло. Откуда же мне было знать, что она запомнит каждое слово, «Рот на замок обещаю. История о том, как Элина случайно столкнулась с парнем в ресторане отеля и свалилась на чужой столик, угодив рукой в тарелку сырным крем-супом, занимая чуть больше пятнадцати минут. К концу повесования я обнаруживаю, что все это время верчу в руках записку, оставленную Витаном. Квадратный листок он вырвал из блокнота на большом магните, что висит на холодильнике. А красный карандаш он явно позаимствовал из набора Мари. Красивый у него почерк, плавные буквы закругленные, как у Яниса. А теперь ты рассказывай, чем занималась весь день, только не говори, что работала. Я заболела, напоминая, обводя указательным пальцем прописные буквы. Поднялась температура, я проспала весь день. Выпила что-нибудь? беспокоится подруга. Да, и мне стало лучше. Надо же такое, вздыхает она. А мы уехали, оставили тебя одну. Записка замирает между средним и безменным пальцем. И зачем он возился тут со мной? Витан приезжал. Но кто бы сомневался? Значит, хорошо, что мы с Мари уехали, да? Да, определенно. Хотел с ней познакомиться. Долю ему показала, смотрю на записку ещё подвох. Он привез мне лекарство добавляю полушепотом. Элина удивляется. Вот как? О, спрашивала Марину. Но... Я едва на ногах стояла, а он вдруг сменил свою тактику. Тебя это тревожит? Скорее да, чем нет. Мой взгляд в сотый раз медленно скользит по буквам. Я ему не верю, но в том, что они с Янисом братья, я почти не сомневаюсь. Пусть покажет тебе паспорт и дело с концом. Но даже если так, у него нет никаких прав на Мари, тихонько говорит Элина. Ты мама, а он просто дядя, который появился ни с того, ни сего спустя пять лет. Я-то знаю. Умом я понимаю, что мы с Мари одно целое. нас никто и ничто не сможет разделить. Я хорошая мама, я прекрасно справляюсь со своими родительскими обязанностями. У меня есть доход, есть крыша над головой. Мари ни в чем не нуждается, и никогда не будет. Благодаря я не со биологическим отцом, остаться исключительно таковым. Он предвидел, что настанет момент и на пороге нашего дома появится кто-то из его родней, о которой он пожелал мне не сообщать, потому что наверняка знал, что кто-то предпочтет вышвырнуть меня из жизни дочери, считая ее собственностью семьи Миллер. Но это все лишь в том случае, если письмо, существование которого еще нужно доказать, отправил не Янис, а это маловероятно. Только он знал, где и как мы познакомились. Только я не знала о причинах, по которым я была вынуждена согласиться на его предложение. И обо всём он поведал Витану. Но зачем? Почему? Для чего? Вся эта ситуация лишний раз доказывает, что мужикам веры нет, заключает Элина со вздохом. В очередной раз. В очередной раз. Ох, Янис, зачем же ты сделал это со мной?